Охладевая от дневного зноя, тайга отдавала тихому воздуху свой смолистый терпкий пот. Любовница пристава Наденька встретила Прохора возле околицы. «Стойте, стойте! Илюша, осади!» Илья Сахат их правил парой. Взмыленные кони остановились. «Ну, грубо, нетерпеливо спросил Прохор вертлявую Наденьку». «А можно на ушко? Наклоните головку!» Наденька подбоченилась и, потряхивая грудью и плечами, развязно встала возле тарантаса. Лицо Ильи Сахатых сделалось улыбчивым, сладким, приторным. «Не ломайся, без финтифлевшек!» — оборвал Наденьку Прохор. Лицо Ильи Сахатых сразу нахмурилось, лукавые глаза не знали, что делать. «Ну, Холодно повторил Прохор, разглядывая что-то впереди на ветке кедра. С тех пор, как Наденька изменила ему с заезжим студентом, она стала физически ненавистна Прохору. Он тогда избил ее до полусмерти, хотел выселить из резиденции, но по ходатайству влюбленного в нее пристава и за какие-то его высокие заслуги Прохор передал ему Наденьку вместе с выстроенным ей «голубым домком». Себе же сразу завел двух любовниц — Стешеньку и Груню. Наденька меж тем продолжала любить Прохора, и всяческой лестью, клеветой на других, подлыми делишками старалась выслужиться перед ним, вернуть его себе. Наденька, пожалуй, опаснее пристава. Ее хитрое притворство, лесть, соблазнительные чисто бабьи всякие подходцы давали ей возможность ласковой змейкой вползать в любой дом, в любую семью — — Грохор Петрович, — сказала она шепотом, и давно наигранная таинственность покрыла ее лицо, как маска. — Федор Степанович, сами уехать в ключики, рабочие там скандалят, очень перепились. Мне приказали передать вам насчет батюшки, насчет проповеди ихней сегодня в церкви. Многие рабочие готовятся требовать. Батюшка принародно их на это наускивал. Вот ей Богу так. Что требовать? На кого наускивал, Говорит толком. Прибавки требовать, прибавки. Очень малое жалование им идет. Кому, попу? Да нет же, Господи, рабочим. И Наденька, путаясь, облизывая губы, Крутясь по тридцать третьему году, На каблуках девчонкой, Передала Прохору Петровичу все, что надо. В Тарантасе пять ружей, Два своих да три чужих. Рыбачья сеть, два утиных чучела, груда битой птицы. Прохор в кожаной шведской куртке, в кожаной фуражке, выбросил к ногам Наденьки пару рябчиков и куропатку. Ни слова не сказал ей, не простился, а только крикнул "Пшал!" И лошади помчались. Илья Сахатых хотел пуститься в обличительную по адресу отца Александра Философию, но дорога очень тряская, того и гляди язык прикупишь». Илья выбрал полную грудь пахучего воздуха до отказа на живот, чтобы не растресло печенки, и молчал до самого крыльца. Отец Александр не священник, а между нами целый фармазон, Все-таки не утерпел он, слезая с облучка. За компанию с Прохор Петрович. Благодарим покорно за охоту. Пришли десятского, Слушаюсь. И уж позвольте вам, как благодетелю, — он подхалимно склонил на бок кудрявую длинноволосую, как у монаха, голову, и по собачьей облизнулся. Хотите, верьте, хотите, нет, но тянет и тянет меня к этой Надюше. Что-то такое, понимаете, мне это этакое, ну, какой-то индивидуум, например. Прохор пожевал усы, подвигал бровями, хотел обозвать Илью ослом, но передумал. «Пришли дитяского. Хмуро повторил он и нажал дверной звонок. Он поздоровался с женой довольно сухо. «Вот что, скажи к твоему папу. Впрочем, я позову его сюда». Он стал звонить в телефон. «Слушай, Прохор, будь корректен. Кто тебе накляузничал?» У Прохора везде глаза и уши. «Алло, это вы, отец? Я вас прошу на минутку к себе. Больны?» «Тогда я за вами пришлю лошадь, хотя тут два шага». «Что?» «Ну, тогда я иду к вам. До свидания». «Я с тобой», — испуганно сказала Нина. «Зачем?»